Наконец, к восьми часам все было готово. Оставалось лишь сбегать в казарму и привести себя в порядок. Денщика я предупредил заранее. Мундир и лаковые спаги были наготове Быстро окунаю голову в холодную воду, потом бросаю взгляд на часы. У меня еще есть десять минут. Надо торопиться. Наш полковник чертовски пунктуален. Мигом раздеваюсь, снимаю пыльные ботинки, и как раз в тот момент, когда я в нижнем белье стою перед зеркалом, причёсывая взлохмаченные волосы, раздаётся стук в дверь. «Меня нет дома», — приказываю Кузьме. Он проворно выскакивает в переднюю и с кем-то шепчется. Потом возвращается, держа в руке письмо. «Письмо? Мне?» Я, как был в сорочке и кальсонах, беру голубой прямоугольный конверт, пухлый и тяжелый, целый пакет, и он словно обжигает мне руки. Даже не глядя на почерк, я уже знаю, от кого это письмо. После-после мгновенно подсказывает инстинкт, не сейчас. Но против воли пальцы сами уже вскрывают конверт, и я погружаюсь в чтение, нетерпеливо, перелистывая шуршащие листки. Это было письмо на шестнадцати страницах, исписанных стремительным, взволнованным почерком. Письмо, какое пишут только раз в жизни и только раз в жизни получают. Будто кровь из открытой раны, безудержно текли строчки, без абзацев, без точек, без запятых. Слова спотыкались, догоняли, опережали друг друга. Даже теперь, спустя много лет, каждая строка и каждая буква все еще стоят у меня перед глазами, и даже сейчас я мог бы наизусть повторить это письмо с начала до конца, страницу за страницей, в любое время дня и ночи. Столько раз я его перечитывал. С того дня я месяцами не расставался с пачкой голубой бумаги, Вновь и вновь вынимая ее из кармана дома, в казармах, землянках, окопах, и лишь при отступлении на Волыни, когда наша дивизия попала в окружение, я уничтожил письмо, опасаясь, что эта исповедь любящего сердца попадет в чужие руки. — Я написала тебе уже шесть писем, — начиналось оно, — и разорвала на клочки все до одного потому что я не хотела выдать себя, ни за что не хотела. И я сдерживалась, пока у меня были силы. Неделю за неделей я боролась с собой, скрывая свои чувства. Всякий раз, когда ты к нам приходил, приветливый, ничего не подозревающий, я приказывала своим рукам успокоиться, глазам смотреть равнодушно, чтобы не растревожить тебя. Часто я даже нарочно бывала с тобой резка и насмешлива. Я все испробовала, все, что в человеческих силах, и даже свыше их, лишь бы ты не догадался, как рвется к тебе мое сердце. Но сегодня я не выдержала. Это случилось, клянусь тебе, помимо моей воли, совершенно внезапно. Я сама не знаю, как это могло произойти. Я готова была избить себя». Так нестерпимо стыдно было мне потом. Ведь я понимаю, я очень хорошо понимаю, как безрассудно, как до безумия глупо с моей стороны навязываться тебе. Калека, парализованная тварь, не имеет права на любовь. Да и могу ли я, разбитое, искалеченное существо, не быть в тягость тебе, когда я самой себе противна? Я осознаю, что такое существо, как я — не имеет права любить и тем более быть любимой. Оно должно отползти в угол и подохнуть, а не отравлять другим жизнь своим никчемным существованием. Да, все это я отлично знаю. Знаю от того и гибну, что знаю. Я никогда не посмела бы потревожить тебя. Но ведь ты сам вселил в меня уверенность, что мне уже недолго оставаться жалким уродом. Я смогу двигаться, смогу ходить, ходить как все, как миллионы людей, которым и невдомек, что каждый свободно сделанный шаг — это блаженство и милость Божия. Я поклялась себе хранить молчание, пока все это не свершится, пока я не стану человеком, женщиной, как другие, и, может быть, может быть, достойной тебя, любимый но безумное нетерпение и неутомимая жажда поскорее выздороветь оказались сильнее меня. И в тот миг, когда ты склонился надо мной, я вдруг в самом деле поверила, искренне и глупо поверила, что я уже другая, новая, исцеленная. Я слишком долго ждала этой минуты, мечтая о ней, а теперь ты был рядом со мной». И я забыла про свои проклятые ноги. Я видела только тебя и чувствовала себя такой, какой хотела быть для тебя. Неужели ты не можешь понять, что если год за годом, днем и ночью лелеешь одну единственную мечту, то на какой-то миг она может показаться явью? Поверь мне, любимый, только то, что я вообразила, будто уже избавилась от своего увечья и привело меня в такое смятение. Я дала волю своему обезумевшему сердцу лишь потому, что больше не хватило терпения оставаться отверженной, калекой. Пойми же, пойми, ведь я так давно, так томительно долго тоскую по тебе. Но теперь ты знаешь то, о чем никогда бы не узнал, пока я по-настоящему не встала бы на ноги. И знаешь также, для кого я хочу выздороветь для единственного на свете, для тебя, только для тебя. Прости мне, бесконечно любимый, эту любовь. Умоляю тебя только об одном — не пугайся, не страшись меня, не думай, что если я однажды оказалась навязчивой, то стану снова тревожить тебя, что жалкая и противная себе самой калека попытается удержать тебя. Нет, клянусь. Я ничем не буду докучать тебе. Ты даже не почувствуешь, что я существую. Только ждать хочу я, терпеливо ждать, пока Господь сжалится надо мной и исцелит меня. И прошу тебя, любимый, умоляю, не страшись моей любви. Подумай только, как я ужасающе беспомощна, прикованная к своему креслу, бессильная сделать хоть один шаг пойти за тобой, поспешить тебе навстречу, и ты все поймешь, ты, который, как никто другой, проявил ко мне сострадание. Пойми же, пойми, что я пленница, которая осуждена терпеливо сидеть в тюмнице, с нетерпением ожидая, пока ты придешь и уделишь ей час, позволишь на себя взглянуть, услышать твой голос ощутить твое дыхание, твое присутствие. И это единственное счастье, впервые дарованные мне за многие годы. Ты только представь себе, я все лежу и лежу, день и ночь, я жду тебя. И каждый час тянется так невыносимо долго, что едва хватает сил выдержать напряжение до конца. И вот приходишь ты а я даже не могу вскочить с места, как это может сделать любая женщина, броситься к тебе навстречу и обнять тебя. Я должна сидеть неподвижно и, укрощая свои порывы, беспрестанно таиться, следить за каждым своим словом, взглядом, интонацией, лишь бы ты не догадался, что я осмелилась полюбить тебя. Но, поверь мне, любимый, даже эти мучительные минуты всегда бывали для меня счастьем и я гордилась собой каждый раз, когда мне снова удавалось сдержаться и ты свободный и беззаботный уходил ни о чем не догадываясь ничего не зная о моей любви и только мне одной предстояла пытка знать сколь безнадежно моя любовь к тебе но вот это случилось и теперь любимый когда мне больше нечего скрывать Когда мне уже не отречься от своего признания, теперь я умоляю тебя, не будь со мной жестоким. Ведь даже у самого обездоленного, самого несчастного существа есть своя гордость, и я не снесу, если ты станешь презирать меня за то, что я не смогла укротить свое сердце. Неответной любви жду я от тебя. О, нет! видит бог который исцелит и спасет меня. Об этом я и не помышляю. Даже во сне я не смею надеяться, что ты сможешь полюбить меня сейчас такой, какая я есть. Я не хочу от тебя. Ты знаешь, это не жертв, ни жалости. Я прошу только об одном — позволь мне ждать. Молча ждать, пока наступит срок. Я осознаю, что даже эта просьба слишком велика. Но разве так уж много подарить человеку самую маленькую, самую ничтожную крупицу того счастья, в котором не отказывают даже собаки, счастье изредка безмолвно взирать на своего господина? Неужели ее надо тут же ударить хлыстом и прогнать? Одного, только одного я не перенесу. Если ты оттолкнешь меня... Меня жалкое создание за то, что я выдала себя, если мне, кроме собственного стыда и отчаяния, суждено испытать еще и твое презрение. Тогда у меня останется только один путь, ты знаешь какой. Я тебе его показала. Нет, нет, не бойся. Это не угроза. Я вовсе не собираюсь пугать тебя, вымогать вместо любви жалость. Единственное, что дарило мне твое сердце. Ты должен чувствовать себя совершенно свободным и беззаботным. Видит Бог, я не хочу обременять тебя своей ношей. Не хочу, чтобы ты мучился виной, в которой не повинен. Единственное, чего я хочу, чтобы ты простил меня и забыл все, что произошло, забыл, что я сказала, в чем я призналась. Только успокой меня. Дай мне хоть маленькую, совсем крохотную надежду. Ответь мне сразу же, я пойму с одного слова, что я тебе не противна, что ты опять придешь к нам, будто ничего не случилось. Ты даже не представляешь себе, как я боюсь потерять тебя. С той минут, когда за тобой захлопнулась дверь, мною овладел, сама не знаю почему, смертельный страх, что это было в последний раз. Ты тогда так побледнел, в твоих глазах мелькнул такой испуг, что я, вся охваченная жаром, вдруг содрогнулась от леденящего холода. Я знаю, слуга мне рассказывал, что ты тут же скрылся из дому, схватив фуражку и саблю. Он тщетно искал тебя повсюду. Вот видишь, я знаю, что ты убежал от меня, как от чумы, как от прокаженной. Это не упреки, любимый. Нет-нет, я тебя понимаю. Ведь я сама себя пугаюсь, когда вижу колодки на своих ногах. Никто, кроме меня, не знает, какой злой, капризной грубый и несносный. Становлюсь я от нетерпения. Я сама лучше, чем кто-либо другой, понимаю, почему меня избегают. О, как я это понимаю! Почему отшатываются в ужасе, когда наталкиваются на такое чудовище, как я? И все же я умоляю, прости меня. Без тебя нет мне покоя ни днем, ни ночью. Одно лишь отчаяние. Всего несколько слов жду от тебя. Пришли мне маленькую записку или просто чистый листок бумаги, цветок, все равно что. Только дай какой-либо знак. Что-нибудь, чтобы я знала, что ты меня не отвергаешь, что я тебе не противна. Подумай, ведь через несколько дней я уеду, и твоя пытка кончится, и если моя пытка не видит тебя неделями, месяцами, будет потом в остократ сильнее, ты не думай об этом, думай только о себе самом, как я всегда думаю о тебе, только о тебе. Через неделю ты будешь свободен, так придишь еще хоть один раз а сейчас немедли, дай я себе знать, хоть одним словом. Я не смогу думать, не смогу дышать, пока не увижу, что ты простил меня. Я не могу, я не хочу больше жить, если ты откажешь мне в праве любить тебя. Мои руки дрожали. В висках стучало все сильнее и сильнее. Снова и снова перечитывал я письмо, до да ужаса потрясенный тем, что меня любит с такой безнадежностью. Хорошенькое дело. Он тут прохлаждается в подштанниках, а мы ждем его, как дураки. Ребята уже давно собрались, и Баленка, и тоже. Всем не терпится поскорее начать. Вот-вот должен прийти полковник. Ты же знаешь, как он беснуется, когда кто-нибудь опаздывает. Слетай-ка, — говорит мне Фердль, — взгляни, что там такое стряслось. И вот тебе на. Он даже не одет и почитывает любовные записочки. Ну-ка, пошевеливайся, доживо. Не то нам обоим намылит шею. Это Ференц. Я и не заметил, как он ввалился в комнату. Но тут его здоровенная лапа хлопнула меня по плечу. Сначала я ничего не понимаю. Полковник? За мной? Баленкай? Ах, вот оно что, вспоминаю я наконец. Торжественный банкет в честь Баленкай. Я поспешно хватаю мундир и, заученными еще в кадетском училище движениями, машинально натягиваю его на себя, думая в это время о другом. Ференс пристально глядит на меня. Что с тобой? Ты вроде малость не в себе. Или получил из дому плохие весть Я мотаю головой. Нет, ничего особенного. Пошли. В три прыжка мы оказываемся у лестницы. И вдруг я бросаюсь обратно в комнату. — Черт подери, что ты там потерял, — свирепо рычит Ференц. Я беру забытое на столе письмо и сую его в карман мундира. Мы приходим действительно в последний момент. За большим столом, формой, напоминающим подкову, уже собралась вся компания. Но никто не осмеливается дать волю веселью, пока старшие по званию не займут свои места. Точь в точь, как школьники. Когда звонок уже прозвенел, а учителя еще нет, но он войдет с минуты на минуту. Наконец, ординарцы... Распахивают двери, и в зале, позвякивая шпорами, появляются штабные офицеры. Мы, как один, вскакиваем с мест и вытягиваемся по стойке смирно. Полковник усаживается справа, старший по должности майор слева от баленкаи. И за столом сразу же наступает оживление, гремят тарелки, звенят рюмки, все болтают и потягивают вино. Один только я, как посторонний, сижу среди развеселившихся товарищей, то и дело прикладываю руку к груди, где под мундиром что-то колотится и стучит, словно второе сердце. Каждый раз, когда я прощупываю под мягким сукном письмо, мне чудится легкое потрескивание, будто раздувают костер. Да, письмо здесь, на груди, оно движется, оно шевелится, шевелится, как живое, и пусть другие пьют, едят и болтают в свое удовольствие, я не могу думать ни о чем, кроме этого письма и человека, писавшего его в безысходном отчаянии. Напрасны старания Кельнера служить мне. Я ни к чему не притрагиваюсь. Я ушел в себя. Я сплю наяву. Слева и справа слышатся неясные голоса, но я не различаю слов, как будто говорят на чужом языке. Передо мной, рядом с собой, я вижу лица, усы, глаза, носы, губы, мундиры, но так смутно, словно смотрю через стекло витрины на выставленный в магазине товар. Я здесь и в то же время далеко отсюда, оцепеневший, но не застывший. Мои губы снова и снова беззвучно повторяют отдельные фразы письма, а иногда, когда память изменяет мне, рука судорожно тянется к карману, как в годы учения, когда на уроках тактики мы тайком вынимали шпаргалки. Ну вот раздается энергичное постукивание ножа по рюмке, будто перерезанный острой сталью, шум разом смолкает, Наступает тишина. Полковник встает и начинает говорить. Он крепко держится обеими руками за край стола, а его приземистая фигура покачивается, словно он сидит в седле. — Друзья! — провозглашает полковник резким скрипучим голосом. Четко выговаривая каждый слог и рассыпая барабанной дробью «Р», он начинает свою хорошо подготовленную речь я напряженно вслушиваюсь однако голова отказывается повиноваться мне лишь отдельные грохочущие громыхающие слова доносятся до меня честь армии дух австрийского воинства верность полку старый соратник но сквозь них еле слышным шепотом призрачно нереальным точно из иного мира прорываются другие тихие Молящие, нежные, бесконечно любимый, не бойся, я не смогу жить, если ты отнимешь у меня право любить тебя. И опять это раскатистая эр. На чужбине он не забыл своих товарищей, свое отечество, свою Австрию. И снова тот другой голос, как рыдание, как сдавленный крик. Лишь позволь мне любить тебя, умоляю, дай мне знак. Вот уже гремит троекратным залпом ура. Все вскакивают и вытягиваются в струнку, будто рука полковника, поднявшего бокал, сорвала их с мест. Раздается за здравный туш. Его по команде протрубил гарнист в соседней комнате. Все чокаются и провозглашают тосты в честь Баленкай, А он, выждав, пока иссякнет обрушившийся на него поток приветствий, легко и свободно, в юмористическом тоне произносит ответное слово. Нет, он не будет многоречивым. Он скажет всего лишь несколько слов, самых простых. Что там ни было, а ему никогда и нигде не бывает так хорошо, как среди старых товарищей. Да здравствует полк! Да здравствует его величество император, наш всемилостивейший государь! Заканчивает он здравицей, свою речь. Штейнхюбль опять подает знак гарнисту, снова звучит тушь и все хором затягивают государственный гимн, а затем неизбежную в таких случаях песню всех австрийских полков, в которой каждая часть гордо величает себя «Мы храбрые уланы энского полка». Тут Баленкая с бокалом в руке обходит стол, чтобы чокнуться с каждым в отдельности. Сосед по столу больно толкает меня в бок и я неожиданно встречаю светлый взгляд дружелюбных глаз. — Сэрлс, товарищ! Я растерянно киваю в ответ. Баленкая подходит к соседу, и лишь тогда я соображаю, что забыл чокнуться с ним но уже опять все расплывается в тумане, то тут, то там мелькают лица и мундиры. Черт возьми! Откуда вдруг этот сизый дым перед глазами? Или уже закуривают? Не оттого ли мне так душно и жарко? Выпить! Скорее выпить! Я опрокидываю рюмку, вторую, третью, не зная, что же я пью, лишь бы избавиться от горького привкуса во рту и немедленно закурить. Но, едва я лезу в карман за портсигаром, как мне снова чудится какой-то хрустящий звук — письмо. Я невольно отдергиваю руку и опять, сквозь невообразимый голдеж, слышу молящие слова «Лишь позволь мне любить тебя». Конечно, я понимаю, какое безумие навязываться тебе. Но вот снова раздается постукивание вилкой по бокалу призывающие к тишине. На этот раз просит внимания майор Вондрочек. У него поэтический дар, и он не упустит случая отвести душу в юмористических виршах или разбитных куплетах. Всем известно, что стоит только Вондрочеку подняться, привалиться к столу респектабельным брюшком, подмигнуть — и увеселительную часть вечера можно считать открытой. итак он уже встал в позу, нацепил на нас пенсне и торжественно развернул большой лист бумаги и приготовился читать. Это стишки на случай, которыми Вондрочек старается непременно украсить наши вечеринки. На сей раз он задумал порадовать нас, жизнеописанием Баленкаи, густо сдобренным забористыми шутками. То ли из-под обострастия, то ли с пьяну, кое-кто из офицеров сопровождает веселым смехом каждый игривый намек. Но вот, наконец-то, действительно удачный острот, не в бровь, а в глаз, и по всему залу бурно прокатывается «Браво, браво!» а меня охватывает ужас. Словно когтистая лапа, этот грубый смех сжимает мне сердце. Как можно смеяться, если в эту минуту кто-то стонет, кто-то безмерно страдает? Как можно смаковать сальные шуточки, если в эту минуту кто-то гибнет? Сейчас вондрачек кончит свою голематью, и тогда — мне это доподлинно известно — Все заголдят задвигаются, начнется безудержный кутеж, будут непременно петь модную песенку «Ланская трактирщица», будут рассказывать анекдоты и смеяться, смеяться, смеяться. Мне вдруг становятся противны эти добродушные сияющие лица. Разве она не просила послать ей хотя бы записочку, черкнуть хотя бы одно единственное слово? может пойти к телефону и позвонить? В конце концов, нельзя же заставлять человека столько ждать. Ты должен что-то сказать ей? Должен. Браво, брависсимо! Гром аплодисментов, шум отодвигаемых стульев, 40 или пятьдесят развеселившихся подвыпивших мужчин разом вскакивают с мест, паркет трещит у них под ногами, пыль вздымается к потолку. Майор так и пыжится от гордости. Он снимает пенсне, складывает свою писульку, снисходительно кивая обступившим его офицером. Я же, пользуюсь всеобщей сумятицей, убегаю, не простившись. Быть может, никто не заметит моего ухода а если даже и заметят, все равно я уже не в силах выносить этот смех это самодовольные словно похлопывающее себя по животу веселье я больше не могу не могу господин лейтенант уже уходит изумленно спрашивает меня ординарец в гардеробе чтоб тебя черт побрал бормочу я проходя мимо бегом через улицу за угол вверх по лестнице Остаться наедине с собой, совсем одному.